Кроме того, Светлейший призвал Головатого и спросил, нет ли у него из числа возвратившихся из Турции беглых запорожцев, таких, которых можно было бы послать к Измаилу для разведывания о пришедшем турецком флоте и о положении островов на устье Дуная, ниже крепости. — Отрывай, батьку, — отвечал Головатый, — я, виду, пораспытаюсь до Коша. Собрав казаков и сделав им вызов, головатый нашел многих, способных выполнить поручение. Оказалось, что некоторые из них даже знали инженерную науку, умели рисовать и брались начертить точные планы. Когда головатый донес об этом светлейшему, тот приказал немедленно снабдить казаков всем нужным, но головатый остановил его. Треба только хлеба дать, а больше ничего. Вызвавшиеся на опасное поручение запорожцы в числе сорока человек отправились к устью Дуная. Сели там на легкие рыбацкие лодки, взяли невод и объехали свободно весь турецкий флот, показывая вид, что они ловят рыбу. Турки сначала было остановили их, но они уверили их, что они турецкие запорожцы и были отпущены. Таким образом, смельчакам удалось снять подробные планы расположения турецкого флота и крепостей Измаила и Браилова. Окончив поручение, запорожцы возвратились в Ясы. Головатый представил планы князю, который был чрезвычайно удивлен верностью чертежей и подробностью собранных сведений. и пожелал лично поблагодарить смельчаков и искусников. Головатый привел их в залу и построил в одну шеренгу. Все они были оборваны, ощипаны в рубищах. Некоторые не имели даже рубашек, не только платья и обуви. Григорий Александрович вышел и, думая, что это стоят нищие, спросил: "Где же они?" "Вот они, батько." указал Головатый на запорожцев. Князь был поражен представившейся ему картины бедности и прослезился. Он тут же произвел 16 человек запорожцев в офицеры, а остальных, которые отказались от чина, велел обмундировать с ног до головы в лучшее казацкое платье и сверх того подарил каждому по 100 червонцев. Но ни денег, ни платья – Не хватило некоторым и на месяц. Все было пропито, и остались они опять, в чем мать родила. Наступил август. Григорий Александрович получил неожиданно радостное известие о прекращении шведской войны. «Велел Бог одну ногу высвободить из грязи», – писала ему государыня, «а как вытащим другую, то пропоем «Аллилуйя». Мир со Швецией дал возможность усилить нашу армию и возобновить наступательные действия на Дунае. Надо было сломить упорство Турции и взять ее последний оплот на театре войны, твердыню Измаил. Для совершения этого дела, конечно, лучше всего было назначить Суворова.